Хгакурэ учит свободе и страсти. Только сейчас всё то, что я нашёл в Хгакурэ во время войны, начинает проявлять свой глубинный смысл. Эта книга исповедует свободу, взывает к страсти. Даже те, кто внимательно прочёл одну только самую известную строку из Хгакурэ, и постиг, что путь самурая это смерть, понимают, что это произведение беспрецедентного фанатизма. Уже в одной этой строке виден парадокс, который выражает суть книги в целом. Именно эти слова дали мне силу жить.